День после революции Центральная Италия девятнадцатое июня две тысячи тринадцатого года. Итальянский полуостров, в истории, один большой архитектурный памятник, перекресток миров. В древние века это было колыбелью цивилизаций, цитаделью Римской империи, покорившей половину известного мира. В средние века, скопящим государству, наверное, нигде феодальная раздробленность не была доведена до такого абсолюта, как на итальянском сапожке. Во времена Возрождения именно отсюда шел живительный свет, пролившийся на всю Европу и избавивший ее от мракобесия и убожества Средневековья. В XX веке, веке стали и крови, итальянцы почти воссоздали Римскую империю и, во всяком случае, отстояли свою метрополию. Так что к событиям, имеющим историческое значение, Здесь было не привыкать. Удивительно, но совершенный в столице государственный переворот произвел малое действие на всю страну. В Милане, промышленном центре Италии и одновременно центре инакомыслия и вольнодумства в салонах мрачно говорили о возрождении фашизма в самом неприглядном его величии. Интеллектуалы обменивались колкими замечаниями, В жалких попытках копирования британцев и хором жалели депутатов, над которыми открыто надругалась военщина. При том, что депутаты были далеко не десценными в этом смысле, и если что, и могло их возмутить, так это то, что надругались над ними бесплатно. В гаванях дорогих марин поубавилась ях владельцы которых решили переждать политические бури подальше от своей родной земли. Вероятно, каждому из них можно было без труда предъявить обвинение в коррупции. Но в то же самое время уже новые коррупционеры топтали тропинки к старым кабинетам с новыми хозяевами. Коррупция в Италии не преступление. Это образ жизни, по меньшей мере, на юге. В Риме Новая власть судорожно договаривалась о новых правилах игры, и королевские эдикты уже успели заменить на столь милые республиканскому сердцу декреты. А здесь всего в сотня слишком километров от Рима ничего не изменилось. Все было точно так же, как и вчера, и позавчера, и год, и, наверное, пятьдесят лет тому назад. Все так же молочник разводил молоко, а почтальон разносил почту. Все так же в тратории подавали красное вино с местных виноградников, пасту, волосы ангела и пиццу, приготовленную в дровяной печи. Все так же обсуждали, как сеньор Джон Луиджи Проспери заколол свою жену, прекрасную Констанцию, и студента, с которым она развлекалась, И то, что это произошло 50 лет тому назад, даже больше, никого не смущало. Этот сюжет был стар, как мир, как и многие другие, разворачивающиеся здесь, в итальянской глуши, на суетной сцене жизни. И значит, здесь по-прежнему было что обсудить, даже 50 лет спустя. В нескольких километрах от города на север, примерно в десяти, был монастырь. Точнее, все думали, что это монастырь, и не было никаких причин думать иначе. Старики вспоминали, что этот монастырь был одним из многих, которые разогнал коротышка, премьер Муссолини. Он тогда сильный удар по Ватикану нанес. Сильный. Причина этого? Да не было тогда никаких причин, следствий, доказательств. Были только целесообразность и необходимость. Та власть победив. Не спешила себя опутать путами закона и поступала так, как считала нужным и правильным. Потом, когда коротышки не стало, в монастырь вернулись монахии, Сначала всего несколько человек, потом больше и больше. Никто не интересовался тем, как им достались эти монастырские стены на законном или незаконном основании. С регистрацией ей прав собственности в Италии было туго. Те, кто хотел что-то продать или, наоборот, купить, шли в магистратуру, где лысый, глуховатый старик, которого звали Фортуччи, доставал свой гроз звук и записывал сделку. Причем продавцу и покупателю порой приходилось повторять свой договор несколько раз и очень громко, чтобы все было записано правильно. Проверить же и титул собственности при таком вот Документы о обороте было и вовсе затруднительно. Город был старый, многие собственники даже не имели нормально оформленного титула, а просто жили в своих домах, как до этого жили их отцы и деды. В Италии не любили формальностей, церемоний, задавать вопросы и просто мирились с жизнью до тех пор, пока это было возможно. Поэтому, когда в старых монастырских стенах появились снова монахи, Все восприняли это как должное. Монахи были какими-то странными. Они вели хозяйство и покупали то, что им не доставало на городском рынке. Ну, например, мясо и оливковое масло, причем в довольно больших количествах. И городской мясник был очень доволен. Мясо и оливковое масло могли позволить себе далеко не все монашеские ордена. Во да многих правила куда более строгие, и это значило, что монахи, занявшего монастырь ордена, скорее всего принадлежат к Opus Dei, или одному из новых орденов, занимающихся благотворительностью и считающих, что их предназначение земное в этом, а не в умерщвлении плоти. Дошло до того, что сеньор коралья из магистрата пошел в монастырь, чтобы договориться, об участии монастыря в культурной и благотворительной жизни города. Вернувшись, он рассказал, что монахи какие-то странные, что большей частью они молчат, но настоятель встретил его, выслушал и пообещал отчислять определенную сумму на благотворительность. А вот монахи никто даже и не заговорил с ним, и падре объяснил, что им запрещено разговаривать потому что таков устав монастыря. Все, понимающие, закивали и решили, что это и в самом деле «Опус деи, который еще называют спецназом церкви. Время для таких выводов было подходящим. Начало 80-х, скандал с Вассанерией, опутавший Италию как спрут, разоблачение ложь «Пропаганда-2», Однако дальше никто разгадывать тайну не стал. В Италии уважай чужие тайны. Шло время. Иногда монастырь становился объектом пересудов. Так, например, шестнадцатилетний Карло, катавшийся на велосипедах со своей подружкой Денидиной и случайно оказавшийся под ночь в глуши, рассказал, что видел, будто ночью из ворот монастыря Выехали один за другим три автомобиля, да необычных, а роллиных, гоночных, совсем не подходящих для монахов. Но все подняли Карла на смех, знали, что он увлекается гонками, да и вопрос, как они переночевали на открытом воздухе, тоже был занимательным. На каждый церковный праздник насчет магистрата поступала солидная сумма, иногда такая, что даже... Дополнительные пожертвования не требовались. Ее вполне хватало и на праздник, и на подарки для тех, кто не мог их купить сам. Не все смирились с монастырем и с его обитателями точно так же, как мирились с разгромленным графским замком на холме, относительно которого говорили, что ведьмы слетаются туда на шабаш раз в год. Продукты монастырь закупал, Раз в два или три дня, и к этому моменту все местники на рынке, все торговцы приправами, чаем, старались подгадать, потому что монастырь брал все оптом и по много. За продуктами приезжал один человек, менялся он крайне редко, каждый монах исполнял это послушание по несколько лет. Фургончик был тоже один и тот же, белый британский носатый Лейланд выпуска начала 80-х годов, который в Италии продавался под маркой Innotanti, весьма подходящий для монастыря. Человека, который приезжал за продуктами, в городке звали Виандетта, путник. Это был человек средних лет и среднего роста, с кожей цвета более темного, чем у обычных людей, но нет примеси арабской или какой-то другой крови, а от долгого пребывания на солнце. Этот человек был молчалив. Он отлично знал итальянский. Это один из мясников выяснил, когда загнул цену на говяжью лопатку уже сверх разумного предела. Это даже признали его собратья, мясники, набожные люди, которые не считали правильным наживаться на монастыре. Человек этот был сильным, как бык. Он в одиночку грузил купленные им туши в свой фургончик предварительно надев брезентовый фартук и рукавицы. Человек этот был нелюдим, как и подобает монаху, и говорил только тогда, когда это было совершенно необходимо. Когда торговцы на рынке, довольные совершенной сделкой, предлагали ему кофе или даже домашнего винца, он неизменно отказывался. В этот день все было так же. Фермер сеньор Бартоломео Привез на тракторе двух заколотых бычков, и уже полчаса торговался цене на них с мясником сеньором Спагги. Сеньор Спагги был известен своей неуступчивостью и дурным нравом. Но, как только он заметил становящийся у рядов фургончик, он подозрительно быстро свернул торговлю и согласился на предложенную фермером цену, расплатившись из толстой пачки лир, извлеченной из кармана, засаленного халата. В конце концов, оборот денег в бизнесе не менее важен, чем прибыльность, а любую цену можно отбить. Довольный сеньор Бартоломео отбыл воссоясий, а сеньор Спаги кликнул своих сына и племянника, чтобы они затащили одну тушу в ледник, а другую он принес разделывать прямо тут, лихо махая, острым как бритва русской работы топором. Как обычно, путник подошел к его лавке. Как и обычно, сеньор Спагги выскочил на солнце, чтобы встречать гостя. — Как обычно, сеньор? — да, — ответил монах. — Как обычно, это пара задних и мясо на кости, наверное, для супа. Причем мясо на кости столько, сколько есть. Последнее было особенно важным для мясника. Люди неохотно покупают мясо на кости, потому что в этой части Италии мясные супы не слишком популярны. Нет и привычки жарить стейки на ребрышках, как это делают в далекой Америке. Так что возможность сбыть не совсем ходовой товар с лихвой покрывалась небольшой уступкой по цене, какую можно было сделать на ляжке. — Одну минуту, сеньор, одну минуту. «Джанни, ну где ты там?» Пока мясник собирал заказанные, взвешивал, упаковывал в большие бумажные пакеты, на которые большим черным маркером писал вес и цену, монах скромно стоял рядом. У него не было часов, потому он не смотрел на часы, а просто ждал со смирением, когда мясник и его сын отвесят ему нужный товар. И тут, его взгляд, случайно упал на газету, которую мясник читал до того, как приехал сеньор Бартоломея со своими бычками. Это была Л-УНИТА, официальный печатный орган Коммунистической партии Италии с 1924 года. В отличие от Священной Римской империи или Российской империи, где за чтение Коммунистической газеты можно было попасть в тюрьму, или на особый учет секретной полиции в Италии монархической до самых последних дней в стране коммунистические газеты издавались и распространялись на вполне законных основаниях и даже мелкие лавочники подобные синьору Бартоломео читали эти газеты не видя ничего такого в том что коммунисты призывали к экспроприации то есть к ограблению всех собственников неважно честным или нечестным путем заработано их имущество и к последующему его распределению по справедливости, то есть волей коммунистов. Сеньор Бартоломео просто бросил газету на край прилавка, когда подъехал фермер, и она так и лежала рядом с мясом, с жирными пятами от пальцев, и легкий ветерок трепал в ее край. Монах Эмиркам Посмотрел на газету, потом посмотрел уже более внимательно, потом жадно схватил ее, понеся к глазам. Наш собственный корреспондент в Риме Викторио Тучини сообщает, что первым декретом чрезвычайный диктатор Джузеппе Конторелла, в чьи руки вручена судьба нашей страны, наградил и повысил звание группу офицеров, относящихся в основном к элитным частям республики. Среди награжденных родной сын диктатора Мануэля Кантарелла, получивший звание контр-адмирала итальянского флота, и командование специальным подразделением 10 масс 10 катерной флотилии, выполняющей специальные задачи в колониях и везде, куда их пошлет приказ по всему миру. По мнению многих военных экспертов, Дичима Мак, является лучшим подразделением итальянского флота и одной из наиболее опасных разведывательных ударных групп в мире, способных выполнить любую задачу без объявления войны. Назначение родного сына диктатора на должность командующего лучшим подразделением итальянского флота, способным сражаться как на суше, так и на воде, ставит закономерный вопрос, на который мы должны дать прямой И правдивый ответ — является ли чрезвычайная диктатура, преподнесенная нашим Сенатом, как чрезвычайная и временная мера, такой уж временной, и не потеряли ли мы завоеванную свободу, едва только обретя ее? Лаунита, редакционная статья «Рим», 15 июля 2014 года Что с тобой, друг? Монах тряхнул головой, «Ничего, можно я возьму это?» «Конечно! Сколько с меня?» Уставом монастыря монахам запрещалось проносить в монастырь газеты и книги, за исключение богоугодной литературы, но монах нарушил это правило. Газету он привез в монастырь и несколько раз перечитал эту статью, выгадывая часы, когда в его келью светило солнце через узенькое оконце в самом верху, больше похоже на крепостную войницу. На третий день он пришел с этим к настоятелю. Настоятель был непрост, как и сам монастырь. Это понимал любой, кто сам хоть раз бывал на войне. Это сложно описать словами, просто это есть. У каждого, кто побывал на войне, И убивал людей. За правое ли дело, за неправое? Смерть есть смерть. И каждый, кто побывал на войне, может опознать своих, даже сам не зная, как. Настоятель выслушал монаха, не проронив ни слова. Пока монах говорил, солнце почти скрылось за горизонтом, хотя ретий день был долг. — Ты просишь благословения? — просил настоятель, — После того, как выслушал всю историю, монах покачал головой. — В таком деле не может быть благословения. Ты не прав. Не убий не значит, не защити. Когда мир лежит во зле, кто-то должен бороться, чтобы зло не поглотило нас. — Я пришел издалека, но не для того, чтобы бороться. — А для чего же? Монах не смог ответить. Ты помнишь, каким ты был, когда постучался в двери нашего монастыря? Ты был загнанным зверем, и мы дали тебе приют в полном соответствии с законами, данными нам Богом, с законами христианского милосердия. Разве ты вправе отвергнуть эти законы? Да, но... Что но? Монах задумался, а потом заговорил быстро и искренне. «Да, отче, но что, если я вижу опасность не для себя, а для всех людей? Что если эти, что если они уничтожат страну? Что если эти заговорщики в заговоре против всех нас? Если они предали меня, что им мешает предать раз и еще раз, предать всех тех, кто им поверит? Что им мешает еще раз совершить зло? Ведь теперь я точно знаю, что они... Зло и несут зло. Откуда ты это знаешь? Послушай меня, Михаил. Господь запретил нам месть, Ибо месть удел тех, Кто несет зло. Но Господь не запретил нам воздаяние. Сказано, Мне отмщение и аз воздам. Это значит, совоздание По справедливости. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Мы — солдаты Христа, мы стоим на страже адских врат, мы — пастухи, пасущие стадо. Если ты видишь опасность, если ты готов действовать не в отмщение, но во благо опасных нами... Отец перекрестил того, кого назвал Михаилом. Вот тебе мое благословение на это... Чернец помолчал, потом тихо сказал: благослови Бог вас и вашу руку, отче. Иди и помни: мне отмщение и аз дам. Наши врата открыта для тебя всегда.